меры веса. В случае упоминания единиц объема, таких как ложка или стакан, ложка имеется в виду полная, с горкой, стакан до краев. Мука, крахмал, какао-порошок, корица молотая. Чайная ложка, 5 граммов. Столовая ложка, 15 граммов. Стакан, 150 граммов. Сахарный песок, панировочные сухари, манная крупа, молотый кофе. Чайная ложка, 7 граммов, Столовая ложка – 25 граммов, стакан – 250 граммов. Соль, пищевая сода. Чайная ложка – 10 граммов, столовая ложка – 30 граммов, стакан – 300 граммов. Что касается жидкостей, то соотношение массы и объема у воды одинаково. 100 миллилитров приравнивается к 100 граммам. По воде можно равняться и в случае алкоголя, сока, слабого сиропа, молока, сыворотки и растительного масла. Но в случае сметаны, томатной пасты, меда, сгущенного молока и густых сахарных сиропов лучше не рассчитывать на прямую аналогию с водой, а пользоваться весами, потому что плотность этих продуктов может очень сильно отличаться.